Глава 27. До меня доносится чей-то истошный вопль. «Погасите огонь! Погасите огонь!» Оказывается, это кричу я. Никто не торопится откликнуться на мою мольбу. Но это просто невозможно поверить. Меня окружают самые могущественные маги города-государства Турай, а я должен погибнуть в каком-то банальном пожаре. Неужели ни у кого в запасе не осталось паршивенького заклинания? С надеждой спрашиваю я. Горсий Звездочет печально качает головой. Хасси Великолепный по-прежнему лежит без сознания. Лису властительница небес, все так же в отпаде. Из-под двери уже пробиваются изочки пламени. Я хватаю Лису за шиворот, сдергиваю ее на ноги и шлепаю по физиономии с такой силой, что у волшебницы едва не отлетает голова. Она открывает глаза и глупо улыбается. «Эй!» — кричу я, стуча костяжками пальцев ей по лбу. «Там есть кто-нибудь? Если есть, то слушай меня внимательно!» Через пару минут мы все превратимся в головешки. Магических сил никого не осталось. Теперь все зависит от тебя. Туши огонь. Что? Туши огонь. Зачем так громко кричать? Вдруг спрашивает Лису Торида, видимо, возвращаясь к реальности. Легонько взмахивает ладошкой, и пламя исчезает. Я очень проголодалась, сообщает она. Несколькими могучими ударами ноги я открываю заварикадированную снаружи дверь. Заклинание Лису Ториды вышвырнуло психов из дома, однако остудить их пыл не смогло. Безумные граждане Турая начали перестраивать ряды, дабы возобновить штурм. Возможность бежать появляется, но, увы, тут же исчезает. Огромная толпа новых маньяков, в которой, я замечаю, множество вооруженных солдат, окружает дом. Часть солдат, словно оккупационная армия, начинает разбивать лагерь в саду рядом с домом Притора. В этот момент в поле зрения появляется роскошный Ландус. Возница изо всех сил пытается сдержать коней, которая скачет через пламя и сквозь клубы дыма под градом самых разнообразных метательных снарядов. Ландус прорывается через живую изгородь, мнет несколько цветочных клумб и врезается в толпу. Кто бы ни был этот возница, он определенно направляется к нам. «Классно, правит!» – восхищается Макри, когда Ландус по дуге на огромной скорости объезжает купу деревьев. Возница, избегая летящих в его сторону камней, низко пригнулся, твердо держа в руках вожжи. Ландус наверняка домчался бы до самого дома, если бы его передние колеса неожиданно не угодили в декоративный пруд. «Да это же принцесса!» Для побега из тюрьмы она выбрала не самое удачное время, замечаю я. Ду Акаи, демонстрируя присутствие духа, которого я от нее совершенно не ожидал, соскакивает с козел, отталкивает какого-то безумца и мчит к нам. Толпа безумцев с ревом бросается в погоню. Она успевает добежать до двери, мы втаскиваем ее в дом и принцесса, тяжело дыша, валится на пол. Я сожалею о том, что убежище, которое нашла для себя Ду Акаи, долго не продержится. Еще более разъярившаяся после ее появления толпа бросается на штурм и пытается извлечь дверь вместе с Рамой. В любой миг вооруженные психи могут ворваться в дом. Я со стоном поворачиваюсь к лесу тариге и приказываю нетерпящим возражений Тоном. Заканчивая свое заклинание, да побыстрее. Затем я возвращаюсь к дверям, чтобы защитить нас всех от взбесившейся толпы. Рядом со мной боевые позиции занимают Макри и Ханама. Некоторое время нам удается сдерживать нападающих. Вид трех сверкающих мечей впечатляет гражданских, однако солдаты при виде оружия издают радостный рев и устремляются в бой. У них такой вид, словно им предстоит сразиться с ненавистными орками. Завязывается кровавая битва, в ходе которой, к сожалению, нам приходится истреблять невинных людей. Хорм-мертвец уготовил нашему городу действительно страшную месть. Макри поступила весьма неосмотрительно, швырнув в него метательную звездочку. Когда я укладываю очередного противника, сзади до меня доносится крик лесу Тариды. «Как будет на орском языке мир?» «Уагеу!» -у — кричит Макри, отбиваясь ногой от противника. «Мы продолжаем сражаться». «А гармоничное слияние?» На ответ у Макри уходит несколько минут, но неудивительно, поскольку она увлечена схваткой со здоровенным солдатом, вооруженным двусторонней сетирой. «Типа Затавастас, по-моему!» – кричит она, уложив противника. На пороге дома громоздится гора мертвых тел, но атакующие не снижают напора. Напротив, создается впечатление, что их безумие только усиливается. «В наш дом проникает дым от горящих рядом зданий. У меня рассечено лицо и проколото плечо». Я вижу, что Ханама движется уже не так легко, как раньше. По ее ноге потоком струится кровь. «Как на языке орков будет все люди станут братьями», слыша голос Лесу Тариды. «Ради всего святого Макри, кончай драться, отправляйся к ней и переведи ее треклятое заклинание. Мы с Ханамой сумеем их сдержать». Макри спешит к волшебнице. «В свое время я слыл лучшим уличным бойцом города. Это, конечно, преувеличение, но в драке я действительно хорош» так же, как, впрочем, и Ханама. Я размышляю о парадоксальности ситуации. Кто мог бы представить, что частный детектив будет сражаться вместе с безжалостной профессиональной убийцей против взбесившихся обитателей Турая? Впрочем, мои размышления очень быстро прерывают появление поистине грозного противника. На меня наступает человек огромного роста, таких гигантов мне видеть не доводилось, вооруженный топором размером с дверь. Он яростно нападает, вынуждая пятиться. Лишь с огромным трудом мне удается парировать удары его секиры. Он напористый и силен, а у меня почти не осталось сил продолжать схватку. Лезвие его топора опускается на мой поднятый над головой клинок, и я падаю на колени. И еще удар. У меня не имеют руки, меч со звоном падает на пол. Следующий удар направлен мне в горло. Лезвие секиры останавливается в дюйме от моего кадыка, а сам гигант тяжело оседает. Из его спины торчит рукоятка кинжала Ханамы. Я бормочу слова благодарности и, собрав последние силы, поднимаюсь на ноги, чтобы отразить очередную волну атакующих. Я слышу, как за моей спиной Макри, Лисуторида и другие маги бормочут оркские и эльфские слова, пытаясь завершить заклинание. Раненая нога Ханамы не выдерживает напряжения, и убийца опускается на одно колено. Давление усиливается. В этот момент к нам, словно демонстрируя присутствие духа, подбегает принцесса и при помощи дубины укладывает одного из наших противников. При одной мысли о том, что приходится погибать, отбивая атаку толпы обезумевших торговцев, меня охватывает ярость. Смерть более нелепую и бесполезную придумать невозможно. Я оборачиваюсь и реву, что есть мочи. «Эй, лисутарида, если ты не закончишь свое заклинание, прежде чем геройский пасть в битве, я укокошу тебя». «Держись, Фракс!» — кричит она в ответ. «Еще минуту!» Одну минуту мы держимся. Когда лесу Тарида начинает напевать заклинания, на меня наваливаются шесть вооруженных дубинами человек. Я опускаюсь на пол и теряю сознание.